И я седобородый в селок любви попал, И вот в руке сверкает искрящийся бокал. Рассудок терпеливый мне шил халат заслуг, А рок мой прихотливый все в клочке изорвал.